Глава шестая. Женское сердце беду чует. С самого утра у Матильды ну все не заладилось. Сначала клиентке не понравилась прострочка блузы, и она устроила жуткий скандал. Затем лучшая белошвейка обрадовала, что беременна, и вскоре уходит. Потом в кассе обнаружился фальшивый, без сомнения, червонец. Так что, когда дверной колокольчик взвизгнул, Живанши была готова к неприятностям. И они не заставили себя долго ждать. Одного взгляда на юного чиновника с перекошенным лицом и легким безумием в глазах было достаточно, чтобы чувствительной женщине упасть в обморок. Матильде очень хотелось выкинуть трюк, который на мужчин производил неизгладимое впечатление. Но мадам воздержалась. «Чего доброго, этот не за каплями побежит, а начнет приводить в чувство ботинками по ребрам. С него станется». Страх медленно пробрался под шелковый воротничок-ракушку. По-настоящему испугалась хозяйка, когда милая коробочка шлепнулась об пол, а к ее носу приблизилось дно шляпки. «Что это?» – страшным шепотом молвил чиновник полиции. В «Ваше превосходительство, это...» «Запинаясь», — сказала Матильда, — «благородие», — грозно поправил ее. «Так что это такое?» Ш «Шапка, господин коллежский советник?» «Секретарь», — сказал Родион таким тоном, что у слабой женщины действительно потемнело в глазах. Требовалось опереться о твердость форм манекена». И что хуже всего, Матильда опять осталась в одиночестве. Подлые девки-портнихи попрятались как от грозы, а парочка клиенток исчезла так быстро, словно растворилась. А изверг не думал отступать. Тыкнув пальцем в соломенное нутро, потребовал объяснить, откуда в шляпке взялись иглы. Матильда об этом ничего не знала, но этих мучений оказалось мало — «Ваших рук дело!» — потряс он хрупкой дамской вещью. «Конечно, наш пошив!» «Тянь жгутовой!» «Позвольте, это вовсе не дрянь, а модель для госпожи Хомяковой. Давно оплачена я же не гувернантка, чтобы перепутанные шляпки разносить. Пусть между собой разбираются!» Кажется, Матильда хотела сказать мало того, что сделала из всякой швали, «Знаменитую гадалку, так она еще и в шляпках путается. Нет уж, это слишком. Никакой процент такую дерзость не искупит». Вот так бы прямо и сказала. Но вышло, как вышло. «Кого вчера посылали со шляпкой Грановской?» не унимался мучитель. наготовить честный и решительный ответ». «Позвольте, господин чиновник, мы вам список предоставили. Для госпожи Грановской уже все сделано так, что никого мы не посылали». «Вы уверены?» Живанши готова была поклясться всеми модными домами Парижа. Но этого не потребовалось. Страшный юноша вдруг приказал позвать Александру Ипатову, чтобы задать несколько вопросов. «Это невозможно», — сказала Матильда, печально склонив все еще хорошенькую головку. «Что это значит?» «После похорон сестры Сашенька взяла расчет и уехала в тихую и сонную Москву», как она сказала. «Здешний климат для нее стал невыносим. Я потеряла чудесную мастерицу». Ощутив перемену настроения в юноше, Матильда расправила перышки и самым медовым голосом сказала. «Вы не забыли про мою беду? беду?» Мои награды, обещали их найти, я не забыла. Кто же поможет слабой женщине, как не вы? И, кстати, не забудьте, с нетерпением жду вашу невесту, господин сыщик. И лучшие из нас порою мечтали овладеть молнией, которая сразила бы злейшее порождение преисподин, отраву отрав и мучительнейшую из казней, только случайно не попавшую в смертные грехи. «Женский язык». Как мечтали мы, чтобы этот необъяснимый орган, умеющий источать сладкие трели и так же ловко обливать гремучим ядом, будет повержен? Каким упоительным представляли возмездие за все, что узнавали от женского языка лишь в бессилии и покорности сжимая кулаки? и думали, что никогда отмщенье не придет. Слишком силен враг и коварен, но час искупления пробил. Что-то щелкнуло внутри Родиона, безнадежно оборвавшись, и вмиг обернулся чиновник полиции карающим мечом возмездия за все обиды мужские, за все невидимые слезы, за смерть мужей, за отвергнутых, «И их, в общем, за всех нас!» И рубанул волшебный меч с плеча. «Объявляю вам, мадам Живанши!» что с настоящего часа заведение ваше закрыто полицией до выяснения обстоятельств. Запрет вступает немедленно. Вам надлежит отпустить персонал, запереть дверь и прекратить отпуск заказов, чтобы ни одна атласная коробка от вас не ушла. а закрытие будет официально сообщено в утренних газетах. В случае неповиновения будете... «Отвечать по всей строгости закона! А вы, госпожа Живанши, или как вас там по паспорту, с этой секунды находитесь под домашним арестом!» О, как сладостен миг торжества! Грозовым озоном свободы прорезала затхлый воздух салона! Сколько обиженных мужчин в этот миг гордо подняли голову и улыбнулись, даже не зная, что произошло. Они были далеко, но их сердца бились вместе с Родионом. Лихо получилось, нечего сказать. Ну, не будем слишком усердствовать, все-таки слабая женщина. Между тем, оставив Мадистку в глубоком окаменении, Ванзаров выскочил из салона, Чуть не сорвав дверной колокольчик «Что я такого сказала?» В недоумении лепетала Матильда Когда ее держали под руки И отпаивали белым вином «Нет, женщинам не понять»